Екатерина Вельмонт. Секрет убегающей тени. Дорогие мои читатели, вы часто пишете, что вам хочется читать мои детективы, а их нет в магазинах. Так вот, издательство АСТ решило выпустить все три цикла этих детективов. Хочу заметить, что действие всех книг происходит в 90-е годы. Когда еще и компьютеров почти ни у кого не было, и сотовых телефонов, и деньги были другие, и, собственно, и вся жизнь другая. Но дело ведь не в этих деталях, а в том, что дружба, верность, порядочность не зависят от эпохи, они просто есть или нет. А это зависит от людей. Вот и все, что я хотела сказать. Екатерина Вильмунд Первое. новенькая 1 сентября Петька в школу не пришел. Странно, подумала Даша. Неужели заболел? Надо будет забежать к нему. В классе перед уроками стоял невообразимый шум и гам. Народ делился летними впечатлениями. «Мы с мамой были в Финляндии, на озерах. Там такая красота!» – закатывала восторженные глаза Ника Воробьева. Да ну, там холодрыга в этой твоей Финляндии. Вот мы с отцом на Кипре были. Это класс, перебил ее Ванька Усачев. Лаврецкая, а ты где была? Я на даче под Москвой, отвечала Даша. По-твоему, это не круто? Ванька растерялся. А это смотря какая дача, вмешался Игорь с шикарной фамилией Крузенштерн. Бывают такие дачи, что... Ну тут в класс вошла классная руководительница и преподавательница литературы Анна Аркадьевна, которая, конечно, носила кличку Анна Каренина. Вместе с ней вошла девочка. «Здрасте, Анна Аркадьевна!» – зашумели все. «Здравствуйте, здравствуйте! здравствуйте садитесь скорее! В этом году время терять мы не будем, у нас очень насыщенная программа. А в классе новенькая, ее зовут Оля Жукова». «Прошу любить и жаловать». «Лаврецкая, а где Квитко?» спросила Анна Аркадьевна, заметив пустое место рядом с Дашей. Та поднялась. «Я не знаю, наверное, он заболел». «В таком случае пусть Оля пока сядет рядом с тобой, а там посмотрим. Садись, Оля». Оля подошла к Дашиному столу. «Ты не возражаешь?» «Да нет, садись», – пожала плечами Даша. Оля Жукова села, – вынула из сумки тетрадь и учебники. Даша искоса наблюдала за ней. «Хорошенькая», — определила она. У Оли были густые каштановые с рыжинкой стриженные волосы, бледное с веснушками лицо, большие карие глаза. Заметив Дашин пристальный взгляд, она улыбнулась и тоже принялась изучать соседку по столу. «Ты откуда?» — тихо спросила Даша, когда Анна Каренина Начала что-то объяснять. «Из другого района. Тебя как зовут?» «Даша». «А я Оля». «Это я уже поняла», — усмехнулась Даша. «А как тут у вас?» «Что?» «Ну, вообще, в классе, в школе». «Нормально, жить можно». «Лаврецкая?» «Жукова», — раздался голос Анны Карениной. «Не успели познакомиться, как уже болтаете». «Так они как раз знакомятся», — пояснил Кирюшка Хованский. «Для этого перемена есть. Вы уже большие ребятки. Надо делом заниматься на уроках, а не языки чесать». «Поговорим на перемене», черкнула на листочке Даша. Оля с радостью кивнула. «Вот у нее уже есть знакомая девчонка в новом классе и, кажется, довольно славная. Уже не так страшно». Едва произвенел звонок, как Даша взяла Олю за руку. «Пойдем», сказала она и повела Олю вверх. В закуток в конце коридора, где можно было спокойно поговорить. Закуток находился возле женского туалета. — Ну, давай знакомиться по-настоящему, — улыбнулась Даша. — Ты почему переехала? — Я теперь буду с бабушкой жить. — А раньше с кем жила? — С родителями. — Они что, развелись? — Нет, что ты. Просто они все время ездят на гастроли. — А я одна. — На гастроли? — Они у тебя кто? — Папа-музыкант? а мама с ним, она его импресарио. Знаешь, что это такое? Конечно. Бабушка сказала, что не потерпят больше, чтобы девочка мыкалась одна. Так она выразилась. Просто ей уже нелегко ездить ко мне на другой конец города. Ну, а я не против. Мне с бабушкой хорошо. Я вот только новой школы немножко боялась. Не бойся, у нас неплохая школа. Просто я, в принципе, школу не люблю» но жить можно. Слушай, Даша, а ты с кем живешь? С мамой, хотя теперь еще с отчимом и старшим братом. А брат родной? Нет, сводный, но мы с ним дружим. Он клевый парень. Я вас познакомлю. Он тоже тут учится в одиннадцатом. А твоя мама кто? Заместитель генерального директора телекомпании. С гордостью сообщила Даша. А кто такой Квитко, который заболел? Петька? «Это мой лучший друг. Отличный парень». «А у тебя подруг в классе нет?» «Почему-то догадалась Оля». «Подруг нет. Близких нет». «А давай с тобой дружить», вдруг пылка предложила Оля. «Попробуем», засмеялась Даша. «Попытка не пытка». «Знаешь, пойдем после уроков ко мне. Я тебя с бабушкой познакомлю. Она рада будет». «Нет, пошли лучше ко мне. Я должна обед приготовить». «Ты умеешь готовить?» «А ты нет?» – вопросом на вопрос ответила Даша. «Я умею, но не очень». «А я очень. Ну так что? Пойдешь?» «Пойду», – согласилась Оля, которой эта новая знакомая нравилась все больше. «Только сначала забежим ко мне, пусть бабушка на тебя посмотрит». «Поняла», – усмехнулась Даша. «Пускай бабушка увидит, с кем ты повелась и чего сможешь набраться». «С кем поведешься, от того и наберешься». «Так, что ли?» «Именно». Они рассмеялись и в класс вернулись уже подругами. «Так бывает. Дружба – странная штука. Иногда общаешься с людьми годами, а дружбы не возникает. А в иной раз достаточно двух-трех взглядов и нескольких слов. Необъяснимо, но факт». И школы они вышли вместе. «Ну как?» – спросила Даша. «Терпимо. А из ребят кто-нибудь понравился?» полюбопытствовала Даша. «Чисто внешне мне этот понравился, Беллингсгаузен». «Кто?» – не сообразила Даша. «Ах, Крузенштерн!» «Да, он красивый, но дурак». «Почему?» «Генетически, наверное». «А он что, потомок того Крузенштерна?» «Он утверждает, что да, но я в этом не уверена». «А как тебе учителя?» литераторши ничего, получше, чем в той школе». Физичка мне не понравилась, объясняет как-то непонятно, и каша во рту. А математик просто классный. Что да, туда то только я с математикой не в самых лучших отношениях. Я тебе помогу, я математику люблю. Спасибо, это кстати. Ну, значит, сейчас забежим к тебе, а потом ко мне? Давай. Пошли. Ой, я же хотела еще к Петьке забежать. А позвонить ему нельзя? Можно, конечно, можно. От тебя и позвоню. «А где ты живешь?» «В доме, где булочная». «Здорово! Как раз напротив моего дома. И в одном доме с Петькой». Еще издали они заметили у Олиного подъезда машину скорой помощи. «Ой!» – вскрикнула Оля. «Неужели бабушке плохо?» И они припустились бежать. «Скажите, в какую квартиру вызывали?» – спросила Даша у шофера. «Сорок девятую». «Не к нам», – вздохнула Оля. «Ну и отлично». Ты испугалась, да? Еще бы. А у тебя бабушка старенькая? Не очень, но все равно. А у тебя бабушка есть? Ой, смотри, придется нам пешком подниматься. Лифт не работает. На какой этаж? На пятый. Не страшно. Ты про бабушку спрашивала? Есть у меня бабушка, но она сейчас в Австралии. В гости поехала. К жениху. К жениху? Звонко рассмеялась Оля. Ага. У нее жених? «Бывший агент Интеллигенс Сервис, представляешь? Ты меня разыгрываешь!» «И не думаю, я тебе покажу их фотографию. На Дасе снимали». «Обалдеть!» «Нет, у меня бабушка настоящая». «А у меня что ли не настоящая?» Оскорбилась Даша. «Ну, ты же понимаешь, что я хотела сказать извиняющимся тоном», сказала Оля. «Да ладно, проехали». Оля открыла дверь квартиры ключом. «Бабушка, это я». Но никто не отозвался. «Ее дома нет», – удивилась Оля. «Странно». «Почему? Может, она в магазин пошла?» «Нет, ты бабушку не знаешь. Чтобы она у меня в первый день учебного года, а тем более в новой школе, не встретила, так еще не было. Тогда, значит, она в сорок девятой квартире», – заявила Даша. 49 девятой? Почему? Ну, там же кому-то плохо стало». Ты же говорила, что твоя бабушка врач. Точно. Дашка, ты гений. Я сейчас. Оля выскочила из квартиры и понеслась вверх по лестнице. А Даша тем временем набрала Петькин номер. Но там никто не ответил. Странно. Значит, Петька не заболел? А вдруг его отвезли в больницу? Можно, конечно, позвонить на работу его папе или маме. Но вдруг он решил по каким-то причинам прогулять. Тогда она может здорово его подвести И тут вернулась Оля с пожилой, удивительно приятной женщиной. «Ну, где тут твоя сообразительная подружка?» сказала она низким, ласковым голосом. «Здравствуйте!» смутилась Даша. «Здравствуй, здравствуй! Ты Даша, а я Ираида Антоновна. Очень рада. А как твоя фамилия?» Лаврецкая, ответила за Дашу Оля. «О, красивая фамилия!» Тургеневская. Лаврецкий — герой дворянского гнезда. Ох, что это я болтаю? Вы же голодные. Идите мыть руки и за стол. Даша хотела было возразить, но ей вдруг так захотелось остаться в этом теплом, уютном доме. — Спасибо, с удовольствием, сказала она и отправилась в ванну с Олей. После обеда пойдем ко мне, сказала Даша. — Обязательно, — кивнула Оля. К концу обеда Даша уже казалось, что она знакома с Олей всю жизнь. Ираида Антоновна налила девочкам компот из слив и персиков и вдруг спросила. «Даша, а как ты догадалась, что я в 49-й квартире?» «Ну это же просто. Вы живете в этом доме давно, вы врач, а там кому-то плохо». «Вполне нормально было предположить, что вас туда позвали, пока скорая не приехала. Ведь правда?» «Потрясающе! Какое логическое мышление!» всплеснула руками Ираида Антоновна. «Дедуктивный метод», – пожала плечами Даша. «Дедуктивный метод?» – переспросила Олина бабушка. «А ты, выходит, им владеешь?» но ну, не то, чтобы смутилась Даша, но так балуюсь иногда. В таком случае, может, ты разгадаешь одну загадку». «Какую?» – оживилась Даша. «Бабушка, ты о чем?» «Да вот тут того женщина которую сегодня скорую вызывали, с некоторых пор...» Странные дела творятся. «Барабашка?» – спросила Даша. «Да нет, вроде бы нет, но что-то ей все-таки мерещится, какие-то странные звуки по ночам». «Какие?» «Да нет, ерунда», – вдруг резко сказала Ираида Антоновна. «Чушь собачья! У старухи бессонница, живем в центре города, каких только звуков не услышишь, а ей со страху черти что мерещится». И она перевела разговор на что-то другое и Рейде Антоновне вдруг стало страшно, что девочки могут начать какое-нибудь расследование и, не дай бог, попадут в беду. Даша не стала настаивать. Наверное, и в самом деле старухе что-то померещилось, хотя она прекрасно помнила, как Петькина бабушка и прабабушка тоже решили, что у них завелся барабашка, а на самом деле в квартире по соседству бандиты держали девушку, прикованную к батарее. Поболтав еще немного, девочки отправились к Даше. Из дому она еще раз позвонила Петьке, но опять никто не взял трубку. Даша взялась за готовку. «И ты каждый день обед готовишь?» – поражалась Оля. «Раньше, когда мы вдвоем с мамой жили, я готовила на 2-3 дня, а теперь никак не приспособлюсь». В это время явился Стас. «Оля, познакомься, это мой старший брат». «А это Оля Жукова. Она из нашего класса, новенькая. Тут я гляжу незнакомое лицо. Ну, девица, как дела в школе? А как наш друг Квитко? Представляешь, его сегодня в школе не было. Заболел? Дома тоже его нет. А вдруг он в больницу попал?» Высказала предположение Оля. «В больницу? С чего бы это? Вчера я его видел, он был жив-здоров». Не иначе опять во что-то ввязался. «Во что?» – заинтересовалась Оля. «Что ты имеешь в виду?» «Да он у нас детектив-любитель», – улыбнулся Стас. «И обожает действовать на свой страх и риск». «Стасик, я боюсь», – тихо проговорила Даша. «А вдруг с ним что-то стряслось?» «Погоди, парникова сестренка. Может, у него просто зуб разболелся. Он пошел к врачу, долго там пробыл и решил, что идти в школу уже нет смысла». Или куда-нибудь подался к бабкам своим, например. Нет, вместо школы. Разве бабки такое потерпят? Или он решил, что начинать учебный год в понедельник – плохая примета. Вполне в его духе. Это да, – рассмеялась Даша. Знаешь что, давай позвоним Денису. Они запросто могли вдвоем что-то учудить. В последнее время они так сдружились. Да, а раньше чуть не врагами были. Это после того, как Петька его спас. «Как спас?» – спросила Оля. «Ну, была одна история». «Даш, пожалуйста, расскажи. Ой, ребята, с вами так интересно!» Восторженно проговорила Оля. «Понимаешь, на Дениса напал один тип и уже занес на нем нож, а Петька накинул ему на шею лассо». Нехотя пояснил Стас. «Тот хотел его убить, этого Дениса?» ну да А он тоже из нашего класса? Нет, он из другой школы. Стасик, позвони сам Денису. Но у Дениса тоже никто трубку не взял. Позвони ему на мобильный посоветовала Даша. На мобильный Ахнула Оля. Да, у него брат крутой бизнесмен. Вечно за него волнуются, объяснила Даша. Вот и купил ему мобильный телефон. Однако по мобильному отвечали, что абонент «Временно недоступен». «Ну вот, мне все ясно. Они опять что-то затеяли», — хмыкнул Стас. «Уши им надрать мало», — ворчала Даша. «Послушайте, вы все время говорите про какие-то истории. Я ничего не понимаю», — возглякнула Оля. «У вас что, детективное агентство?» «Ага, как в сосном бюро «Квартет». Ты читала эти книжки про Аську и мочку «Нет». «Я тебе дам почитать». Но у нас дела, пожалуй, даже покруче. И Даша со Стасом посвятили Олю в историю своих приключений. примечание Подробно об этом читайте в книгах Екатерина Вильмонт «В поисках сокровищ», «Секрет пропавшего клада», «Секрет бабушкиной коллекции», «Трудно быть храбрым», «Секрет подозрительного профессора», «Куда исчез папа». примечание редакции. И это все вы? Сами? Сами? Когда сами, а когда в милицию обращались. Обалдеть, просто не верится, какие вы. Ой, я всегда мечтала о такой компании. Вы меня к себе примете?» Премиум, решила Даша, который Оля ужасно нравилась. но только с одним условием: никому ни звука, ни в школе, ни дома. Поняла, конечно. Я никому не скажу, клянусь, чтоб мне пусто было. Стас и Даша покатились со смеху. Каждые полчаса они звонили Петьке и Денису, но тщетно. Около семи часов в квартире Квитко сняли трубку. Стас попросил Петьку, но его мама сказала, что Петя, видимо, гуляет, она только что пришла с работы, а его нет дома. «Поищи Петю у Даши Лаврецкой», посоветовала она Стасу. В Оля сказала, что ей пора домой. Стас пошел ее проводить, Едва они вышли из квартиры, как позвонил Петька. лавря привет! Как дела в школе?» «Петька, наконец-то!» «Ты где?» «Дома. Только что вошел. Надеюсь, ты моей маме не сообщила, что меня в школе не было?» «Обижаешь, начальник? Только мы со Стасиком волновались. Что случилось? Завтра же скажу». «Шнурки дома!» – он понизил голос. «Похоже, новое дельца наклевывается». Но я еще и сам не разобрался. Слушай, а Денис был с тобой? Денис? Нет, я один. Завтра после школы приду к вам и все расскажу. Ладно? Ладно, Петь, слушай, тут еще такое дело. Понимаешь, у нас в классе новенькая. Новенькая? Хорошенькая? Хорошенькая. Но дело не в этом. Анна Каренина ее со мной посадила. Пересядет, большое дело, хмыкнул Петька. «Но я как раз хотела тебя попросить, пусть она пока со мной посидит. Ей же освоиться надо». «Лаврия, ты чего, сдурела?» Развела филантропию. «Нет, Петечка, она такая милая. Я уверена, она тебе понравится. Мы с ней как-то сразу подружились и даже приняли ее в компанию». «Что? И все ей выложили?» «Все не все, а кое-что. И Стас, кстати, не возражал». «Нифига себе!» Один день не пришел в школу, и на тебе. И с места насиженного сгоняют, и еще ставят перед фактом. Ну, вы даете. Петечка, ты обиделся? Еще чего, на слабоумных не обижаются. Значит, все-таки обиделся, констатировала Даша. Нифига, а как ее зовут эту неотразимую новенькую? Оля Жукова. Так элементарно, а я подумал, что она какая-нибудь княжна из аристократического рода, раз вы с ней так носитесь. Петька! Что, Петька? Что, Петька? Тут, можно сказать, новое дело предстоит, а в компании, видишь ли, новенькие. Да она же может все испортить, негодовал Петька. Ничего она не испортит. Ладно, поживем, увидим. Ну все, до завтра. И Петька повесил трубку. Обиделся, конечно, подумала Даша. Но ничего, отойдет. Вернулся Стас. Петька нашелся Первым делом сообщила ему Даша. Опять что-то нарыл. Что нарыл? не понял Стас. Похоже, какое-то новое преступление. Опять 25, вздохнул Стас. Не могу я больше, надоело. И вообще, у меня этот год последний, надо в институт готовиться. Стася, не ворчи. Может, и нет никакого преступления, может, Петьке что-то показалось. Хорошо бы. Да, братишка, а как тебе Оля? Оля, вполне и не глупая, надо сказать.